Глава 25. Несколько дней спустя один из депутатов от консерваторов поднял в парламенте вопрос относительно статуса некоторой части рабочих, иммигрантов из Европы, получивших право на постоянное жительство в Великобритании. Депутат обратился к министру внутренних дел. Знает ли тот, что среди иммигрантов, получивших здесь работу по так называемой программе «Ой и Кирса», Есть и такие, которых, если следовать букве соглашения, здесь быть не должно. И тут разразилась буря. Правительства обвиняли в том, что оно не способно навести порядок в сфере распределения выделяемых американскими организациями средств. Страна забывает, выступила группа оппозиции, с какой стороны мажут масло на хлеб. Фраза в конце концов мы же европейцы, произнесённая спикером от социалистов в последовавших затем дебатах, Была встречена выкриками: "Послушайте, не преувеличивайте". Вопрос получил широчайшую огласку. А вот самый некто зачинщик, выполнив свою задачу, вновь незаметно погрузился в сладостную дрёму, царящую на задних скамьях. Все соглашались, что кто-то его к этому подтолкнул, но вот кто это был и зачем ему это понадобилось, никто сказать не мог, хотя одна-две фамилии и довольно известные при этом упоминались. 2 дня вечерние газеты пестрели заголовками: Министерство внутренних дел покрывает нелегальных иммигрантов при содействии Ой Кирса. Депортировать нелегалов, требует член парламента. На второй день Шумихи Роза, придя домой, обнаружила, что Стефан Лесевич исчез. Испарился, не оставив в доме ни малейшего намёка на своё пребывание. А Роза обрадовалась, но как-то тускло. После встречи с Мишей Фоксом Она и так едва замечала Стефана. После этого Стефана будто вычеркнули из её жизни. Совсем другие вопросы теперь не давали ей покоя. Словно отмотали назад ленту лет, и прежние тревоги вновь ожили: что Миша задумывает, о чём Миша на самом деле думает, чего он ждёт от неё, как ей с ним себя вести. И что сильнее всего поразило Розу, это его настойчивое стремление говорить о Питере Сейворде. Более того, о привязанности Питера к ней. Накануне встречи с Мишей Ароза полагала, что готова ко всему. Готова к обиде, готова к унижению, но и к встрече, наполненной страстью, возможно даже к возобновлению прежних отношений. Хочется ей этого или нет, Ароза для себя не решила. Как бы там ни было, этого не произошло, но случилось иное. Ей показалось, что Миша хочется, чтобы она приняла ухаживание Питера с Эйварда, хотя ничего неопровержимо указывающего на такое его желание сказано им не было. «Так чего он желает на самом деле?» — размышляла Роза. «Может запереть нас с Питером накрепко в одной клетке?» Ее вдруг осенило, что она ничего не знает об отношениях Миши и Питера. «А может, наоборот?» Миша хочет отдалить её от Питера, возбудить в ней неприязнь к нему, пробудить сомнение, а действительно ли с Питером она должна связать свою судьбу? Нет ли тут стремления просветить её насчёт её же истинных чувств? Но каковы же были её истинные чувства? Результатом нежной заботы Миши о Питере стала крайняя неприязнь, с которой Роза теперь думала о Сейюерде. Она сознавала, что это глупо и несправедливо, Но ничего не могла с собой поделать, хотя её не оставляло подозрение, что именно этого Миша и добивался. И тогда она постаралась возбудить в себе чувства прямо противоположные. А ещё чуть погодя решила, что уделяет несообразно много внимания этим вещам, и что наверняка Миша ни к чему такому и не стремился. Но тут же напомнила себе, что насколько ей известно, во всех поступках Миши всегда присутствует некий тайный смысл. А что если он вот таким образом обрывает её связь с другими людьми? Просто не даёт ей убежать. Ну значит и нечего сожалеть, что обратилась к нему за помощью, ведь разницы никакой нет, бежать к нему или от него итог один. Все эти мысли вращались у неё в голове, когда она сидела у постели брата, заболевшего какой-то загадочной болезнью. Он лежал беспомощный, как ребёнок. Его мучил страшный озноб, и время от времени начинался бред. Сейчас он находился в тяжком забытии. Доктор не мог поставить точного диагноза, но объявил, что опасности для жизни нет, посоветовал не беспокоить больного и всё время следить за его состоянием. У Розы были свои предположения насчёт причин болезни Хантера, настолько однако фантастические, что она предпочла не делиться ими с доктором. Разгоревшийся в парламенте скандал по поводу Ойе Кирса повёрг Хантера в шок. До да чего странно, что это произошло именно сейчас, твердил он про себя. Но триумф над Лесевичем омрачился подозрением, что поляк наверняка считает его, Хантера, во всем виноватым и, конечно же, захочет отомстить. Хантер стал опасаться за свою жизнь. Угрозы, высказанные Стефаном тогда ночью, казались ему вполне реальными. Хантера начали преследовать ночные кошмары. Он слышал, как поляк крадётся по лестнице, подбирается к дверям его комнаты. А ещё ему снился Кальвин Блик, демонстрирующий сотни снимков, на которых Роза была запечатлена в чёрных чулках. Из этих мрачных бредовых странствий Хантер возвращался, пробуждаемый болью в обожжённом лбу, по-прежнему сильной. Чувство, что кожа на лице вся целиком стягивается к отверстию в лбу, не покидало его ни днём, ни ночью. В отчаянии Хантер схватил ножницы и состриг свои светлые волосы вплоть до макушки. после чего ему стало неловко выходить на улицу. От всего этого он и заболел. Сейчас он медленно пробуждался ото сна. Комната была наполнена светом и тьмой, разделившимися в виде резких пятен. Свет резал глаза, а тьма угнетала. Казалось, что в ней прячется много каких-то пугающих существ. Одно из них, Хантер чувствовал, поместилось у него на груди. Спустя какое-то время он понял, почему свет такой яркий. Это же дневной свет, а не электрический. А сколько сейчас времени, подумал он. Теперь тьма сгустилась в одном месте комнаты, в углу, и постепенно становилась похожа на какого-то громадного чёрного паука. Одной лапой чудовище прикасалось к постели больного, вызывая в нём непрерывную дрожь. А на той половине, где оказался свет, Хантер видел сидящую женщину. Это была его мать. Но смотрела она не на него, а в окно. Черные волосы, кое-как сколотые, рассыпались по шее. Он часто видел ее такой. Она хмурилась. И вдруг еще кто-то оказался в комнате, и голоса захлопали крыльями над его головой. Захлопали беззвучно, будто на экране пропал звук. А потом звук прорвался, оглушительный, и тут же снова снизился до шепота. Хантр лежал неподвижно и прислушивался. Роза с удивлением увидела миссис Уинкфилд на пороге комнаты. Она вскочила со стула. «Значит», — произнесла миссис Уинкфилд, «теперь встреча с вами должна искать я». «Замечательно». Пожилая дама была одета в уже знакомые Розе вельветовые брюки и твидовый пиджак, а на носу нее виднелись старомодные очки в роговой оправе. «Простите, последние два или три дня, — начала была Роза, — Не извиняйтесь, прервала её миссис Уинкфилд. Фой привезла меня на машине, а теперь дожидается снаружи. О, позвольте мне пригласить её, попросила Роза. Не утруждайтесь, сказала миссис Уинкфилд. Ей нравится играть роль верного оруженосца, ну и пусть себе играет. Между прочим, можете мне не верить, но особо азартнее. Через площадь мы не переехали, а перелетели на бешеной скорости. А что с юношей? Неизвестно, ответила Роза. «О, моя дорогая, привет!» Последнее восклицание относилось к Марсии, в этот миг отворившей дверь. «Можно войти?» — спросила Марсия. «Как чувствует себя бедняжка Хантер?» «Увы, не лучше», — заметила Роза. «Миссис Уингфилд, разрешите представить вам леди Кокейн?» «О, так ты видела сегодняшние газеты?» — воскликнула Марсия. «Да, и прими мои поздравления», — отозвалась Роза. Муж Марсии только что был почтен титулом, и она сказала, что она не могла. пояснила она миссис Уинкфилд. «Вы это называете почестью?» уточнила миссис Уинкфилд. «Да если бы ваша мать услышала, она бы перевернулась в гробу!» Хантер спит, поинтересовалась Марсия. «Да, он в забытии», сообщила Роза, «в полнейшем». «Это так странно, не правда ли?» произнесла Марсия. «Кажется, будто кто-то околдовал его злыми чарами. Любовный напиток, колдовство, от которого человек заболевает и умирает, Вы верите, что всё это существует? мягко спросила она у миссис Уинкфилд. Нет, конечно, нет, возмутилась та. Зато я верю в подсознательные мысли, она не хочет, и влияет лунный свет. Этот юноша должно быть, долго размышлял о чём-то невесёлом. Кто знает, может его терзает чувство вины? Не совершил ли он недавно какого-нибудь преступления? Нет, заявила Роза, он никаких преступлений не совершал. Не знаю, что вы под этим подразумеваете, заметила миссис Вынгфилд. И на расспросы у меня нет времени. Я пришла сообщить вам, что освобождаю вашего брата от дальнейшего участия в издании Артемиды. Вы та персона, которая может принять подобное решение, уточнила Роза. В вашем голосе звучит насмешка, произнесла миссис Вынгфилд. Но сейчас я сообщу нечто, после чего вам уже будет не до насмешек. Да, именно я решаю. Потому что штатные не я, владелица Артемиды. Больше всего акций находилось у миссис Карингтон Моррис. Но 3 дня назад я выкупила у неё эти акции. Она может пылать праведным гневом против алкоголя, но о такой сумме, которую я предложила, ей остаётся только мечтать. Я скупила акции и у прочих вкладчиков, у всех, кроме вас. Э, нет, и не надейтесь. За ваши акции я вам не дам ни гроша. Итак, поскольку бумаги все у меня, мальчик может считать себя свободным. Миссис Уинкфилд посмотрела на Хантера с брезгливым любопытством, так можно смотреть на принесённую кошкой дохлую мышь. Хантер повернулся на постели. Голоса по-прежнему гудели и жужжали где-то высоко над ним. Где-то очень далеко кто-то назвал его имя. Запах дивных духов витал в воздухе, похожий на запах леса, по которому он бегал, когда был ребёнком. Он напрягся и всей груди через рот, через ноздри втянул этот воздух. На светлой половине комнаты он увидел изображение далёкой и неподвижной какой-то прекрасной дамы, незнакомой и вместе с тем похожей на кого-то знакомого. "Кинозвезда", громко сказал Хантер. "Наверное, кинозвезда. Когда смотришь на кинозвёзд, то всегда кажется, что ты с ними уже где-то виделся". На этой даме было леопардовое пальто, и она склонилась над ним и смотрела так ласково, но стоило ей приблизиться, подобрался ближе и паук. И Хантер увидел близко от себя его многофасетчатые глаза. В каждой стеклянной плоскости он видел своё отражение, повторённое дважды, трижды, сотню раз. Он в ужасе отвернулся и зарылся головой в подушку. Он просыпается, воскликнула Марсия. Он что-то сказал, вы не расслышали? «Как же, по-вашему, я должна поступить с Артемидой?» — спросила Роза. Она чувствовала себя очень усталой. «Мне от вас дурно делается», — возмутилась миссис Уингфилд. «Но почему вы не боретесь? Да я бы завтра отдала вам все предприятие, если бы вы умели бороться. Но вы же обескровлены, а ваш брат уж наверняка гибнет от малокровия». «Не кричите, миссис Уингфилд», — проговорила Роза. «Здесь больной». И также позвольте вам заметить, несколько ни не снизила голос миссис Уинкфилд. Я бы оставила вам всё своё состояние, если бы не ваша немочь. Бледная немочь. Вы теряете четверть миллиона, моя дорогая мисс Кип. Подумайте над этим. Бледная немочь, мисс Кип. Вот что меня в вас беспокоит, бледная немочь. Миссис Уинкфилд покинула комнату, и было слышно, как она шумно спускается по ступенькам. «Смотрите-ка», — произнесла Марсия, а Роза передернула плечами. «Стоило ли так шуметь?» — заметила Марсия, причем у постели тяжело больного. «Да ничего с ним не случится», — бросила Роза, раздраженно пнув коленом спинку кровати. Хантер пробормотал что-то невнятно. «А я пришла попрощаться», — сообщила Марсия. «В пятницу мы уезжаем на отдых в Далмацию». «Я рада», — ответила Роза. Хантер видел, как паук все раздувается и раздувается. И вот остался лишь крохотный лоскуток света, внутри которого он видел лицо матери, миг и исчез и он. Как Аннетта? поинтересовалась Роза. Хорошо, моя дорогая, отозвалась Марсия. Она ещё такая юная, у неё всё хорошо. Не беспокойся об Аннетте. Она прикоснулась к дрожащей руке. Не беспокойся ни о чём. Я так рада, сказала Роза. Я так рада, я так рада.